Глава тридцатая. Если бы кто-нибудь увидел нашу компанию со стороны, то пришел бы к выводу, что надо вызывать санитаров. Белобрысый подросток, упитанный паренек лет девяти и крепкая женщина по виду за тридцать в полувоенной светло-бежевой форме. Все в креслах, со стекленившими глазами, не разговаривают, не шевелятся, ничего не делают, почти ничего. Федя управляет проекцией, Ольга считывает его мысли, образы и перебрасывает мне, а я наблюдаю за происходящим с небольшой задержкой. Кондиционеры работают на полную катушку, потому что мы в Индонезии, а если быть совсем точным, на острове Нуса Пенида, что находится в Индийском океане неподалеку от Бали. Здесь жарко, влажно, всюду живописные бухты и зубчатые утесы. Есть крохотный портовый городишко, в который мы и влезли, замаскировавшись под виллу какого-то богача. А есть несколько рыбакских деревушек и ферм по выращиванию водорослей. И где-то там, в безымянном поселке центральной части острова, затаились мои враги. Хорошо, что у меня есть черное око. Сегодня рептилоиды принесут мне голову патриарха Панджейтан. Неуловимого клана убийц, скачущего по всем индонезийским архипелагам. Мы играем в молчанку уже минут сорок. Я наблюдаю с высоты каменного карниза, за раскинувшейся внизу деревушкой, где разворачивается лютая мясорубка. В топку брошены отборные ячейки силового крыла, и они не стесняются в средствах. У меня действует лишь одно ограничение: не трогать женщин, детей и стариков. Если они не представляют угрозы. Первыми в бой вступили лучники. Я видел, как замертво падали дозорные тренировочного лагеря, но все же противник быстро сориентировался. Люди попрятались в деревянных домах, исписанных таинственными знаками, а затем мои лучники начали умирать. Убийцы телепортировались туда, где засели мои бойцы, технично их вырезали и бесследно растворялись в воздухе. Мои ребята приступили ко второй части плана. В поселок телепортировались головорезы в масках. Завязалась отчаянная рубка с местными воинами. Пираманд, затаившийся в джунглях, нанес удар по самому большому зданию. Там, по нашим оценкам, должен находиться патриарх. Я был уверен в силе своего бойца. Этот парень почти достиг третьего ранга. Вот только дом остался стоять на месте. Более того, пламени причинило постройке ни малейшего вреда. Ольга, да, Сергей, скажи Феде, пусть перебрасывает проекцию в поселок. Через несколько минут ракурсы начали меняться. Я увидел джунгли, вырубленную в горном склоне тропу, а затем домики, громоздящиеся друг над другом. В поселке разгорелась ожесточенная схватка. Воины Ока завязли в локальных драках и не могли продвинуться ни на шаг. Против нас сражались тощие и смуглые ребята с яростным блеском в глазах и весьма необычным оружием: кривые ножи, мачете, кусаригамы. Многие носили светящиеся артефакторные браслеты неизвестного назначения. Запускайте мед. Ольга передала мой приказ терепату Черного Ока. Из джунглей выдвинулось несколько шустрых теней, настолько быстрых, что они смахивали на размытые пятна. Один за одним защитники деревни начали падать, обливаясь кровью. Их тут же добивали прыгуны и рядовые боевики без сверхспособностей. Проекция быстро перемещалась среди зданий, взлетала на крыши и показывала картины боя. Время от времени кто-то телепортировался в гущу событий, наносил молниеносные удары короткими клинками и исчезал, оставляя после себя труп. Бои частично перекинулись на крыши. Быстрые тени носились по деревянным плашкам и соломенным настилам, всюду оставляя кровавые росточки. Развязанная мной война превратилась в жутковатый хаос. становилось очевидным, что потери идут с обеих сторон. Я рисковал лишиться большей части своих ударных ячеек в этой части земного шара, а это не есть хорошо. Бродяга, да, Сергей, ты видишь эти образы, что мне транслируют, разумеется. Перемещайся на окраину деревни и шифруйся под один из этих сараев. Я выхожу. В мысленный диалог вклинилась Ольга. Хозяин, вы уверены? Это опасно? Конечно, опасно. Поэтому я выхожу один, а вы сидите и не высовывайтесь. В дом никого не пускать, наружу никого не выпускать. Приказ ясен, так точно. Выполняйте. Я открыл глаза. Федя шевельнулся в своем кресле. Проекция нужна. Подержи немного, ответил я выпрямляясь и подхватывая свою трость. Вдруг что-то пойдет не по плану, тогда отправите на выручку пашу с ребятами. Добрая треть моей гвардии была размещена на первом этаже и ждала своего часа. Но до поры я приказал не вмешиваться, чтобы не терять людей. У нас есть четыре меха, напомнила Ольга. Почему бы не пустить их в дело, обеспечив прикрытие с флангов и тыла? Потому что мы не знаем, какие у этих уродов артефакты, ответил я. Ты видела дом патриарха? В огне не горит, в воде не тонет. Выполняйте приказ. Разумеется, я не собирался играть на этом острове по правилам. Хватит. Переместившись в свою комнату, попросил бродягу открыть встроенный в стену оружейный шкаф, где на полочках, стендах покоились мои красавцы: снайперская винтовка Л-96А1, кастомный наган, которым я уже неоднократно пользовался, и новая изюминка моей коллекции — штурмовой автомат ШАК-12. разработанный Растехом для антитеррористических операций. Целый тактический комплекс с рукояткой впереди магазина стреляет патронами 12,7 миллиметра со сверхзвуковой пулей. Мы с Федей почти полгода собирали эту игрушку, призывая детали и схемы, добытые Джан в чужих сновидениях. Еще месяц ушел на кастомизацию. Так мои специальные пули могли поражать цели укрытые тяжелой броней и тут же распадаться на молекулы. Спасибо моему родовому каббалисту. На нижних полочках расположились боеприпасы и стрелковые аксессуары: сменные магазины с тремя типами патронов для автомата, патроны для британца и нагана, сменные барабаны, оптика, глушители. Колебался я недолго. Защелкнул на бедрах тактический пояс, прицепил к нему трость меч, с другой стороны присобачил под сумок быстрого доступа на три магазина, рассовал по ячейкам три полностью заряженных рожка с бронебойными патронами двенадцатого калибра. Больше ничего не брал. Каждая секунда была на вес золота. Но разве что наган закрепил на правом бедре в тактической кобуре со спидлодером в кармашке. Все, пора. Закрывай, приказал я. Бродягу укрыл оружейный шкаф броневой пластиной, а я устремился вниз. Внутренняя конфигурация здания осталась прежней, только гараж расширился под четыре меха и два автомобиля, одним из которых был танк. Холл, гостиная и столовая первого этажа были забиты моими гвардейцами. Почти все надели легкую кожаную броню, отказавшись от громоздких доспехов и щитов в пользу маневренности. Копейщиков я на войну не брал, они бы просто не смогли развернуться в узких проходах между горными хижахами. Выдвигаемся, спросил лютый, положив лапу на рукоять катаны. Я выдвигаюсь, вы остаетесь. По лицу демона было видно, что он думает о моем приказе, но командир гвардии сдержался. «Все-таки человек военный, а решение здесь принимаю я». «Как скажете, шеф?» «Не дрейфь!» Я взялся за ручку двери. «Я им и без вас дам прикурить». Бойцы с невольным ужасом и восхищением смотрели на мою экипировку. Здесь были только доверенные товарищи, которые не сдадут меня инквизиции. Большинство из них вообще не понимало, что я несу в мир, а те, кто догадывался, предпочитали молчать». На протяжении всего времени сборов Ольга транслировала картинки, взятые у Феди. Проекция следила за боем без перерыва на обед. Абсолютная защита, приказал я, не выходить за пределы домоморфа, и потянул вниз ручку двери. Хорошо, что я каждую неделю выбираюсь в горы и подтягиваю свою форму на импровизированном стрельбище. «Потому что отдача у шака ощутимая. Я уж молчу про грохот и дульную вспышку, что сводит в ноль любую маскировку. Пришлось снабдить автомат глушителем. Я иду зачищать этот гадюшник. Дверь вывела меня на деревянную террасу, нависающую над крышами ближайших домов. С этой позиции было хорошо видно, как узкие улочки спускаются серпантинами вниз». А дома громоздятся друг над другом, соединяются хлипкими ступеньками и настилами. Аккуратно спустившись на ближайшую крышу, я побежал вперед, чтобы занять более выгодную позицию. Участники мясорубки были слишком заняты, чтобы заметить нового участника, но мои подопечные из окна знали, что я вступаю в игру, без маски, не скрывая своего лица. потому что Око — моя личная служба безопасности, а головорезы из панджейтана без того понимают, с кем имеют дело. Остановившись, я присел на одно колено, вскинул автомат и нашел первую цель. Бегущий по каменистой тропе смуглый убийца с мечом вскрикнул и врезался в деревянный столб, разбрызгивая кровь. Мне показалось, что вокруг парня вспыхнуло защитное поле светло-серого цвета. Но крупный калибр разворотил чуваку грудную клетку и пофиг на его артефакты. Тихий хлопок вписался в картину истребления. Перевожу ствол, хорошенько прицеливаюсь и открываю огонь по второму умнику, который собирался раскроить череп одному из моих прогунов. Первая пуля врубается мужику в плечо, вторая раскидывает мозги и кровь по дорожке. В меня летит нож. Проницаемость. Клинок прошивает мое тело насквозь, не причинив вреда. А вот я вред причиняю. Первая пуля вгрызается дерзкому засранцу в живот, вторая уже не нужна с таким-то калибром. Перевожу автомат в режим очередей и расстреливаю пару шлепков, тыкающих ножами распростертое на земле тело. Вот же мощная хрень этот шаг. Буквально сносит противников, не оставляя шансов на выживание. Что интересно, утирки носят шмот с кожаными накладками и светящимися голубыми линиями, явно шаманского происхождения. Против холодного оружия это работает, но май пульки разрывают обезьян как тузик гребелку. Смена рожка. Перевод на одиночное. Меня обнаружили. На крышу телепортируется вражеский прыгун. Я тут же делаю его проницаемым, позволяю провалиться в кровлю на пол метра и возвращаю материальность. Индонезийец стош на орет, крыша отхреначила ему ноги. Добиваю выстрелом в голову. Разгоняюсь, перепрыгиваю на соседнее здание, стреляю вниз, выбивая кровь из плеча очередного противника, контрольной. Пули у меня настолько хороши, что попадая в плечо, отрывают всю руку. В моем мире это гарантированная смерть от болевого шока и кровопотери, но здесь я иногда перестраховываюсь. Регенерация у одаренных сумасшедшая. Поднимаюсь к самому коньку, вижу размытое пятно, ко мне мчится мета. Стреляю на опережение, но промахиваюсь. Быстрый зараза. Делаю крышу проницаемой, проваливаюсь сквозь нее. Группируюсь, мягко падаю на одно колено. Мета повторить трюк не может и застывает в нерешительности. Обострённое восприятие позволяет мне слышать его дыхание. Делаю три выстрела прямо сквозь крышу. Тело падает на скат, из отверстий сочится кровь. Осматриваюсь. Я внутри бедного крестьянского дома. Грубо сколоченная мебель, какие-то тряпки, мойка с грязной посудой, курица в клетке. И испуганные глаза ребенка, забившегося под кровать. Не бойся, говорю на бахоса. Просто сиди там и не высовывайся. Толкаю входную дверь и оказываюсь на улице. Вижу перед собой парня с тесаком для разделки мяса. Заряжаю прикладом в челюсть, контрольный в голову. Иду вперед, просматривая образы транслируемой проекцией. У вражин паника. Начали отступать к главному зданию, собираются занять там круговую оборону. Тропинка заканчивается вырубленными в скале ступеньками, лестница узкая, ограждения никакого. Внизу очередной ярус деревенских крыш, дальше начинается некая подобие долины и дома сходятся к центру, где расположилась логово патриарха. Чуть дальше новый склон. Я узнал это место. Именно с того склона мои лучники предприняли неудачную атаку на поселок. Полетели ножи, явно усиленные кинетиком. Проницаемость. Четверка ножей пролетает сквозь меня и врубается в стену ближайшего дома. Я тут же накрываю огнем крышу, с которой все это доставили. Раздается крик, падает чьего-то тело. Спускаюсь на пару ступенек и прыгаю на крышу. Движение справа. Поворачиваюсь и расстреливаю размытое пятно, несущееся в мою сторону. Пятно обливается кровью, спотыкается и падает вниз. Глухой стук о землю. Рожки у меня объемные, по двадцать патронов. Прикидываю, что пять-шесть патронов осталось, плюс два целых рожка в под сумке. Мало, ведь впереди штурм главного здания. Но и противников становится меньше. Воспрявшие духом бойцы Черного Ока перегруппировались и начали по одному вырезать уцелевших убийц. Я спрыгнул на деревянный настил террасы, проложенный по периметру дома, перебежал по подвесному мостику на балкон соседней постройки и оттуда вогнал пулю в спину очередного ушлепка бегущего в центр. Индонезийец упал, земля окрасилась красным. Спускаясь вниз, иду дальше. Узкий проулок, заросший по краям какими-то лопухами, выводит меня на небольшой петочок. Сюда же выбираются азиаты с парангами в руках. Вскидываю автомат. На первого врага уходит последний патрон, затем раздаются сухие щелчки. Боезапас в магазине закончился. Вот сколько раз давал себе за рок поставить в конец магазин отрассирующую. Слишком привык к холоднику, начинаю ошибаться. Не успеваю перезарядить, поэтому отбрасываю автомат, выхватываю меч и становлюсь проницаемым. Сухощавый азиат смазывается от скорости.